Глава тридцать четвертая Кальф тоже не выходил на обед. Все это время он сидел в чайной комнате. Широкие крылья кресла скрывали его от чьих-либо глаз. Лишь длинные ноги вытягивались до столика. Он держал в руке бокал, наполовину заполненный кроваво-красным вином, и смотрел сквозь мутноватое стекло куда-то вдаль. Карльф наклонял его в разные стороны, наблюдая, как переливалось вино, блестило в отсветах солнца, и думал о предстоящей свадьбе. Уизвлённое самолюбие и растоптанная мужская гордость не давали дышать спокойно. Как всё забыть? Как это принять? Он нервно дёрнул ногой, и задетой бутылки с грохотом повалились на пол. Карльф лишь скривился. Закинул ногу на ногу и опустошил бокал. Тихонько скрипнула дверь, и в комнате появился любопытный конопатый нос. Немного погодя, мея заглянула вся целиком, с трудом пропихнув пышное молочно-белое платье сквозь узкий проём. "Ты тут грустишь, да?" спросила у брата, подходя к креслу. Стала сзади, положив руки на спинку и притаилась. Галф наклонился, опёршись на колени, и попытался посмотреть на неё, но не смог так изогнуться. "Я, милая Мия, скорее сержусь". Откинулся на спинку и тяжело выдохнул. "А почему?" Она обошла столик и взялась за ручку пустой чашки, начала её крутить на месте. Яркие золотые волосы просто светились. Как бы тебе объяснить, Калф смотрел на сестру, любуясь её детской непосредственностью и живостью, и ледяная корка, начинавшая покрывать сердце, немного оттаяла. Как-нибудь улыбнулась Мия, и в тёмных глазах блеснули задорные огоньки. "Ладно", Кальф поставил пустой бокал на пол. "Расскажи, что ты любишь больше всего?" Мия задумалась. Казалось, она рассмотрела потолок во всех деталях пока наконец не ответила. «Люблю цветы на заднем дворе». Кальф хмыкнул. «Неожиданно». «Я думал, ты скажешь, пирожные или платья?» «Нет», — Мия махнула рукой. «Пирожные ты съел, и его нет. Что тут любить? А цветы радуют долго». «Ну хорошо. А теперь представь, что твои любимые цветы кто-то сорвал». Мия взволнованно выдохнула. Как это? Кто посмел? Да его тут же казнят, если папа об этом узнает. Она даже надулась и воинственно сложила руки на груди. Вот, ты тоже сердишься. А что? Твои цветы кто-то сорвал? Забеспокоилась Мия и даже подошла ближе, прислонилась коленом к брату. Кальф взял её ладони и сжал. Сдержанно улыбнулся. Мои цветы поломаны. Так давай посадим новые. Они будут ещё лучше. Кальф прижал сестру к себе и погладил по рыжим кудрям. В том и дело, что мне нужны именно эти цветы, и новых я не хочу. Тогда надо их оживить, и всё. Ты ведь умеешь. Кальф лишь молча покачал головой и вздохнул. Амие вдруг вырвалась из его объятий и встала посреди комнаты. Лучше посмотри на моё платье. Она вертелась на месте, взявшись за подол, отчего он казался ещё пышнее. Я почти что невеста. Тебе очень идёт. Улыбнулся Кальв и откинулся в кресле. А вот где моя невеста? Большой вопрос. Мия хмыльнулась. Тоже мне секрет. Она платье примеряет, конечно. Я её видела у мистера Хэдлея. Правда? Встрепенился Кальф и приподнялся. Какой же ты глупый. Мия показала ему язык. Невесты перед свадьбой только этим и занимаются. Вы ж я-то знаю, Кальф хрипло рассмеялся. Тебе виднее, конечно. А ещё, она заговорщически понизила голос наша мати, кажется, влюбилась и тут же прыснула в кулак. С чего ты взяла? А это сразу видно. Вот знаешь, когда сладости наешьте и ходишь довольный-довольный, вот и она вся какая-то не такая. Кальв хмыкнул. И какая же. Она даже разговаривает с людьми, смеётся ни с того, ни с сего, пожала плечами мне на неё не похоже. Кальф улыбнулся и потёр подбородок. Внезапные увлечения сестры его мало волновали, а вот что делать сын Грид очень. До ужина оставалось совсем немного времени. Согласиться ли она на эту сделку? Отпускать свою птичку на волю не хотелось. Он ведь приготовил для неё такую замечательную золотую клетку.